Глава сорок вторая. Коробка конфет выглядела очень соблазнительно. Круглая, жестяная, с разноцветными рисунками и затейливыми узорами, которые я когда-то в детстве очень любила рассматривать, вводя по ними кончиками пальцев. Тогда мне такие сладости дарил папа. Я не очень хорошо его помнила. Он довольно рано ушел из жизни, и с каждым годом воспоминания о нем тускнели, Всё больше и больше стираясь из памяти, остался только портрет высокого рыжеволосого мужчины и матушкины рассказы. Но такие конфеты, шоколадные с ароматной начинкой из миндаля или лесного ореха, я любила по-прежнему, хотя того, кто приносил их для меня, уже не было в живых. И теперь я покупала их сама или получала в подарок от дяди. Вот только матушка ворчала, говорила, что сладкое портит фигуру. Любопытно всё же, Как господин Майер смог так хорошо угадать мои предпочтения. Увы, сейчас я была не в том настроении, чтобы лакомиться шоколадом. Так что убрала коробку и принялась готовиться ко сну. Проворочившись некоторое время в мягкой постели, так и не смогла сомкнуть глаз, а потом встала и зажгла свечу. В её свете устроилась у окна, за которым ещё не появился первый проблеск утренней зари. И глубоко задумалась над тем, в какой ситуации не нароком оказалась минувшим вечером. А всё из-за своей доброты. Откажи я Денику Винтергардуну в фиктивной помолвке, он бы не взял меня в жёны в присутствии самого короля Эльхорна и Мэридет Глао, нашёл бы другую кандидатуру. Мало ли в этой стране бедных одиноких девушек, которые не отказались бы стать весьма обеспеченными разведенными дамами. Однако же их пришлось бы искать. А я оказалась под рукой. Вот он и рассудил, чего далеко ходить. Да и его племянница мне не безразлична. Это правда. За проведённое вместе время я успела всей душой к ним привязаться. Его величество загнал лорда Винтергарда на угол со своим требованием женитьбы, а вместе с ним и меня. Что ему нужно? Я ведь даже не в столице жила. Так что не могла ничего рассказать о положении дел при дворе короля покинутой мною родины. Меня не готовили к придворным интригам. Отец не любил их и сам близких ему людей решил держать вдали от королевской резиденции. Он сам добровольно удалился в провинцию, чтобы жить там с семьёй. Матушке такое положение дел не слишком нравилось, но со временем она смирилась. Я же Её вовсе не жаловалась на свою жизнь, в которой меня всё вполне устраивало. Хотя в детстве любила послушать рассказы о блеске и роскоши королевского двора Ангориана. Но сейчас я была уже не тем наивным ребёнком, как раньше. Правитель Эльхорна оплётал меня и человека, ставшего моим пусть не настоящим, но мужем, паутиной интриг, в которых мне предстояло разобраться самостоятельно. Я могла бы обратиться за советом к дяде или господину Ветцелю, и поначалу так и хотелось делать, но поразмыслив, отказалась от этой идеи. Ведь мою переписку вполне могли перехватывать, не с этой стороны, так с другой. Я ведь до сих пор не знала, кто именно устраняет возможных кандидатов на престол. Кто-то из тех, кто сам стремился занять это место после смерти старого короля. Дальних родственников у него было много. А вот близких почти совсем не осталось. Он пережил собственных детей. Двое внуков умерли ещё во младенчестве, один в юности, а единственная оставшаяся в живых внучка стала женой императора другой страны. Так что не могла претендовать на трон, который занимал её дед. Что же касается моего дядеушки, приходившегося королю кузеном, то он, будучи престарелым и не слишком здоровым и бездетным, подходящим кандидатом также не являлся. Ведь правитель или правительница по нашим законам в день вступления на трон должен быть в том возрасте, чтобы успеть произвести на свет как минимум одного будущего наследника, дабы не допустить возможных междоусобиц. Это условие я помнила хорошо, так что могла понять, почему меня внесли в список Хотя в приоритете несомненно были кандидаты мужского пола, такие как Данториус Моргенштерн, до которого уже успел добраться неизвестный убийца. При мысли об этом я вздрогнула и пугливо огляделась по сторонам. В комнатки было тихо, лёгкий ветерок из-под открытого окна колыхал штору, свеча почти догорела. На какое-то мгновение захотелось вдруг, чтобы я в действительности оказалась Всего лишь скромной гувернанткой, предел мечтаний которой собственный уютный домик с садом, который я вполне могла бы купить на ту компенсацию, которую мне сулил Доминик Винтергардена. Но увы, настолько спокойная и простая жизнь мне не светила. Как показали недавние события, даже под именем Мины Лоренс я не смогла остаться в тени, незаметной и незамеченной. О, значит, вместо того, чтобы предаваться бесплодным мечтаниям и плыть по течению, я должна взять свою жизнь в собственные руки и быть очень-очень осторожной, потому что помимо неведомого врага, к числу тех, от кого я могла ожидать неприятностей, прибавился король Эльхорна, а он очень непрост, хоть и вёл себя так, будто притворялся своим парнем. Если бы только я успела дослушать оба его условия, Может быть, и поняла бы, что ему от меня нужно. Как бы ни была длинна осенняя ночь, но утро всё же наступило. Я недолго вздремнула, а проснувшись, тут же вспомнила о том, что случилось вчера. Сегодня наверняка не только леди Глау, но и все в доме будут осведомлены о нашей с Магом свадьбе. Вот ведь проблема-то. Как будто мне других недостаточно. Я с тоской покосилась на разобранную постель, которая так и манила к себе, и неохотно признала, что весь день отсиживаться в комнате не смогу. Нужно выходить, и если его величество ещё не уехал, задать ему парочку вопросов.